Глава 23. Времени у нас было достаточно, так что к тому моменту, когда мы приехали в мельницу, я успел все рассказать по линии. Причем достаточно честно, если не считать небольших деталей, о которых я предпочел умолчать. Ну и кое-какие мелочи решил рассказать в собственной интерпретации. Например, на вопрос Лазаревой, откуда взялась эта ведьма, я ответил просто, что она не местная. Причем живет совсем далеко, в глубинке. Ну а еще она немного со странностями. Уверен, что Лакри очень быстро после их знакомства может что-нибудь учудить, так что пусть уж Полина будет к этому готова. Где мы познакомились с Лакримозой, я тоже толком не объяснил. Приплел сюда Ибрагима для более достоверной картинки, как будто это он меня с ней свел по случаю. Сказал, что ведьма помогала мне в некоторых делах, благо приключений у меня хватало. У Полины тоже ведь есть всякие знакомые типы, о которых я не знал до поры до времени, вроде тех же Шмелева с Ермоловым. В общем, все получилось более-менее логично. Раньше Лакремоза помогала мне, а теперь пришло время оплатить свои долги и помочь ей. А Лазарева едет со мной в машине, как моя близкая подруга. Когда я закончил отвечать на вопросы Полины, она ненадолго замолчала, обдумывая все услышанное, а потом спросила. «Только с чего ты взял, что я буду помогать какой-то там видни? «Считай это моей личной просьбой», — ответил я. «Если тебе так будет легче, то можешь думать, что это ты мне помогаешь, а не ей. Мне бы ты не отказала в помощи, правильно?» «При чем здесь?» — нахмурилась Лазарева. «Ты — это одно, а кто-то другой?» «Нет», — покачала я головой. Считай, что это именно я тебя прошу. Для меня очень важно помочь Лакримозе». Она помолчала еще немного, прежде чем озвучить свое окончательное решение. Ладно, так уж и быть. Если смогу, помогу. Но только ради тебя, понятно? Само собой, кивнул я. А такси в этот момент уже почти подъезжало к мельнице. Лакримоза. Надо же, промормотала она, глядя в окно. Что за имя такое необычное? Имя как имя? Пожал я плечами. «Между прочим, одного моего знакомого зовут Андромед, и ничего, живет себе помаленьку». «Вот я и говорю, странные у тебя знакомые. Жесть!» — хмыкнула Лазрева. Когда я вошел в мельницу с сумками в руках и в сопровождении еще одной девушки, глаза у администратора чуть не выпали из орбит. Не хватило каких-то миллиметров, чтобы они упали на пол. Еще больше я его удивил, когда сказал, что отдельные комнаты мне не нужно». «Будете жить втроем?» — спросил переодетый у волшебника сотрудник заведения, удивленно мигая глазами. «Я бы тоже на его месте удивился. Кровать-то в комнате Лакри всего одна. Пусть и довольно широкая, но все-таки одна». «Как пойдет», — ответила за меня Лазарева и потопала к лестнице, ведущей на второй этаж. Потому как свободно она ориентировалась в местном пространстве, я бы сказал, что Полина здесь бывала не раз. Лакри была в том самом халатике, в котором встретила меня сегодня утром. Я закрыл дверь за нами, и в комнате стало тихо. Девчонки, изучающие, смотрели друг на друга, медленно проходя взглядами с ног и остановившись на лице. Причем делали они это практически симметрично. «Лакри — это Полина. Полина — это Лакримоза», — сказал я в тот момент, когда тишина стала для меня слишком томительной. «Как-то нужно было ее нарушить» пока не грянула какая-нибудь опасная фраза от кого-нибудь из них. «Значит, это и есть та самая девочка, которая разбирается в артефактах, дамы сладенький?» — проворковала ведьма и подарила Лазаревой свою фирменную улыбку. Услышав последние слова вопроса, Полина с удивлением посмотрела на меня, а я лишь пожал плечами. Этим я хотел напомнить ей, что говорил о странностях ведьмы и манера разговора со мной одна из них. Надеюсь, она меня поняла. «А ты ничего, симпатичная», — продолжила тем временем Лакри. «Дам тебе один совет. Если хочешь, чтобы волосы так не тускнели, то за ними нужно ухаживать. Я могу дать пару бальзамов». «Не стоит. Обойдусь как-нибудь своими силами», — ответила ей Лазарева. «Это в вашем возрасте нужно заботиться о волосах, чтобы они выпадали и лучше выглядели. Мне пока бальзамы ни к чему». «Молодцы, девчонки». Восхищенно сказал Дориан. Так и знала, что мне понравится их встреча. Ну что же, я поставил сумки на пол и хлопнул в ладоши. Будем считать, что знакомство прошло в теплой дружественной обстановке. Лакри, я уже рассказал обо всем Полине, так что она в курсе. Значит, можем перейти сразу к делу, улыбка ведьмы стала еще шире. Если, конечно, перед этим твоя знакомая не хочет пообедать с дороги. Давайте сначала о делах, а потом уже все остальное. — сказала Лазарева и плюхнулась на единственный стул в этой комнате. Я тем временем расположился на небольшом диванчике. — Может быть, случится так, что я вовсе не смогу вам помочь и поеду домой обедать. — Почему я думаю, что именно так и будет? — хмыкнула ведьма. — Дайте футляр со свитком. — Полина протянула руку к ведьме. — Не хочу на него взглянуть. «Пожалуйста — Пожалуйста. Лакримоза встала с кровати, передала ей футляр и села рядом со мной. «Кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». Терпеть не могу всякие церемонии». Тем временем Полина раскрыла футляр, внимательно изучила свиток и посмотрела на ведьму. «Ведьминский язык?» — спросила она. «Разумеется», — кивнула та в ответ. «На каком бы еще языке должны были писать ведьмы?» Полина сложила свиток обратно и вернула футляр. Судя по выражению ее лица... Она просто хотела убедиться, что в моих руках действительно оказалась редкая вещица, и мы правильно ее оценили». «Там идет речь о ведьминском артефакте — кольце кровавой звезды», — сказала Лакри. «Я бы очень хотела его получить. Прямо ручки чешутся от желания поскорее надеть его на свой пальчик». «Я слышала об этом артефакте», — сказала Лазарева. «В ките же нам рассказывали про него» когда мы проходили тайные общества и древние ордена. Правда, я не очень помню его свойства. Он наделяет обладателя знаниями всех прочих владельцев», — помогла ела Кремоза и подмигнула. «Правда, забирает за это пару капель крови». «Хорошая вещица», — одобрительно кивнула Полина. «Это колечко находится где-то неподалеку. Оно находится вот здесь», — лакрят дала ей карту, а Лазарева тем временем пододвинула стул поближе к нам. Полина внимательно изучила карту, зачем-то понюхала ее и поморщилась. «Кровь?» «Да», — не стала отрицать Лакримоза. Причем моя собственная». «Макс сказал, что ты можешь показать место более подробно», — сказала Лазрева. «Боюсь, пока я не могу сказать что-то конкретное». «Макс?» — усмехнулась ведьма и посмотрела на меня. «Как интересно она тебя называет, мой милый. Тебе так нравится?» «Вполне. Ты тоже можешь меня так называть, если хочешь». — сказал я и встал с диванчика. — Полина, садись поближе к лакре. Вам так будет удобнее общаться. Оказавшись рядом, девушки вновь начали сверлить друг друга глазами. Не знаю, то ли из-за возраста, то ли еще почему, но лакремоза решила заговорить первой. — Предлагаю заключить мир, — сказала она и протянула руку. — По крайней мере, на то время, что мы будем работать вместе. — Договорились, — ответила Лазарева, — после небольшой паузы и пожала руку ведьмы в ответ. «Теперь закрой глаза, если тебе не сложно», — попросила Лакри. «Не бойся, ничего плохого я не сделаю. Просто покажу место, где лежит это кольцо». Полина посмотрела на меня, и я кивнул, мол, можешь ей доверять. После этого она закрыла глаза и то же самое сделала Лакримоза. Вскоре Лазарева дернулась, как будто ее ударило током, я понял что в этот момент с ней происходит то же что было со мной для начала ощущение ледяной воды все это продолжалось минут пять хотя мне показалось что в моем случае это длилось не больше минуты. полина открыла глаза несколько раз моргнула затем посмотрела на ведьму и усмехнулась прикольно мне понравилось никогда не приходилось испытывать чего то подобного она потерла свою руку и посмотрела на ладонь ведьмы «У тебя не рука, кусок льда». «Так бывает далеко не всегда», — ответила та. И в этот момент я явно почувствовал, что напряжение между ними ослабло. Хороший знак. Приятно было видеть, что, несмотря на вредный характер, Лакремоза умеет договариваться. «Поверь, мой мальчик, когда ей нужно, она очень многое умеет», — сказал Мор. Думаю, тебе представится еще не одна возможность убедиться в этом на собственном опыте. Что-то мне подсказывало, именно так это и будет. «Но ну, теперь обрадуй меня и позволь поверить, что мой милый котик не зря восхищается твоими способностями», — сказала Лакри, а я после этих слов получил еще один удивленный взгляд от Полины. «Вот любопытно, когда это я восхищался Лазаревым, интересно знать?» «Просто сказал, что она хороший артефактор, и все на этом. Вечно эти девчонки прибирают. «Я знаю это место», — улыбнулась Лазарева и покачала головой. «Как я могла забыть о нем? Сама же видела карту». «Похоже, я начинаю менять свое мнение о тебе, девочка», — сказала Лакри и подмигнула мне. «Это змеиный колодец», — продолжила Полина. «Считается, что раньше там собирались ведьмы для своих шабашей, а в колодец они сбрасывали своих жертв». «Вот только его давным-давно затопили. Не думаю, что твое кольцо именно там». «Оно там, я уверена», — сказала Лакремоза. «Магия не ведьма. Она не может врать, когда ей вздумается». «Может быть, колодец затопили вместе с кольцом, и оно где-то там на дне?» — предположил я. Девушки повернулись ко мне и уставились такими взглядами, как будто видели меня впервые. «В любом случае, пока мы не попробуем, ничего не узнаем». Предлагаю разобраться с этим вопросом на месте. Вот только мне нужно будет перед этим смотаться в Белозерск, чтобы взять еще немного эликсиров. Насколько я понимаю, нам потребуется не одна склянка с эликсиром подводного дыхания». «Вы что, прямо сейчас собрались туда рвануть?» — удивленно спросила Полина. «А почему нет?» «У меня все с собой», — сказал я и показал на свой металлический чемоданчик с броней и рюкзак, который я еще утром оставил в комнате Лакри. «Только эликсиры возьму, и я готов». так готов, а я...» Лазарева посмотрела на свои сумки, которые стояли возле двери. «Мне бы тоже не мешало свои вещи из дома взять. Я без своего походного снаряжения никуда не пойду». «Что-то мне не верится, чтобы ты поехала искать место, где находится амулет, без него», — сказал я и многозначительно посмотрел на ее вещи. «Там не все», — не сдавалась Полина. «А потом, мне тоже нужно кое-какие эликсиры с собой взять». Без них я буду чувствовать себя некомфортно». «Ладно, поехали, отвезем твои вещи», — согласился я. Пара часов все равно ничего не изменит, по большому счету. К тому же будет очень неплохо захватить с собой Ибрагима, если Кайсаров его уже на ноги поставил. Его помощь будет не лишней. «Что значит «поехали»? А обед? По-моему, кто-то обещал меня накормить. Или я ошибаюсь?» — напомнила она мне. «Да, сладенький». Я бы тоже не отказалась чего-нибудь перекусить, — поддержала ее Лакри. Пара кусков мяса с кровью мне вполне подойдет. Тем более, что они здесь знают толк в хорошей кухне. Ну ладно. Обед так обед, чего уж тут. Значит, еще раз удивим персонал нашей необычной троицей. Приключение началось не очень хорошо. Для начала мне не повезло с Ибрагимом, с которым еще работал Кайсаров. При этом Данил сказал, что провозиться с ним как минимум еще сутки, не меньше. Что-то там у него не получалось с костями турка. Волкалаки очень сильно потрепали его ногу, так что Кайсарову приходилось собирать кости по частям. Я думал было взять с собой кого-нибудь другого из ребят. Но наш призрачный отряд в полном составе укатил на какое-то задание. Причем укатили далеко, почти под самую вологду. По словам Ибрагима, вернуться они не раньше, чем через два дня, поэтому ждать их не было смысла. Мне хотелось закончить со всем этим делом сегодня же. В конце концов, я взял один из внедорожников Илью, того самого парня, который попал с нами в искажение, где мы сражались с демопендрами. Он был одним из немногих, кто не будет задавать лишних вопросов. Благо, многочисленные поездки в компании призраков приучили его к тому, что не стоит удивляться всему происходящему вокруг. Странных вещей в этом мире до чертиков. Пока я решал вопросы с нашим транспортом, Полина справилась со своими делами, и мы поехали с зала Кремозой. Несмотря на то, что никто особо не медлил, выехали в сторону Липиного Бора мы около семи часов вечера. Раньше никак не получалось. Илья оказался не исключением из правил. А потому, как и все представители мужского пола, которых я встречал, изо всех сил старался произвести впечатление на Лакре. Поэтому почти всю дорогу он развлекал нас историями о своих подвигах сомнительной достоверности. Лично мне показалось, что как минимум половина из них была придумана только сейчас. В каждой из них Илья проявил себя как настоящий супермен, который способен голыми руками разодрать на части бармаглота, а то и парочку, если возникнет такая необходимость. Оказалось, что даже лакримоза иногда устает от внимания со стороны мужчин. За все время нашего недолгого путешествия Илья получил от нее лишь натянутую улыбку, которую ведьма выдавила скорее из жалости к наемнику. К тому моменту, когда мы добрались до нашего места назначения, уже стемнело. Нормальной дороги до змеиного колодца не было, лишь грунтовка, которой уже давно никто не пользовался. Вскоре закончилась и она поэтому дальше нам нужно было идти пешком. Я сказал наемнику дожидаться нас до упора, а если не явимся к утру, то тогда поднимать всех на ноги и начинать нас искать. Дорога оказалась нетрудной. Светящийся огонек освещал нам путь. Полина время от времени поглядывала в телефон, чтобы свериться с картой, которую нас фотографировала. Лагремоза даже находила время для вопросов, которыми она засыпала меня по ходу пути. Причем вопросы были самые разные. От простых типа «Что это за дерево?» до более сложных вроде «Что это за птица поет?». Лазарева то и дело удивленно поглядывал на нее, но ничего не спрашивала. Видимо, все больше убеждалась в том, что ведьма и правда странная. Лишь однажды, когда Лакри ушла далеко вперед, Полина спросила меня. «Она что, сосен никогда не видела?» — прошептала она. «Как с другой планеты, честное слово?» «Нет, просто издалека», — ответил я. «Там, откуда народом сосны не растут». «С Марса, что ли?» — усмехнулась Лазарева. «По-моему, они везде растут». Вскоре идти стало сложнее. С каждым шагом путь становился все круче, а затем мы и вовсе уперлись в скалу. «Странно, судя по карте, змеиный колодец должен быть где-то здесь», — сказала Полина, увеличивая изображение на экране. Дома я посмотрела в интернете, где именно он находится, и запомнила координаты. Ошибки быть не может». «Все правильно, девочка. Это где-то здесь», — подтвердила Лакрия с какой-то странной улыбкой на лице. «Я прямо чувствую, как внутри меня разгорается пожар. Это место долгие годы наполняли силой». «Может быть, он наверху?» — предположил я и запустил туда светящийся огонек. «Однако это мало нам помогло». С того места, где мы стояли, ничего рассмотреть не получалось. «Давайте попробуем обойти скалу. Возможно, с другой стороны есть подъем на нее». «Говоришь, как опытный охотник за артефактами?» — улыбнулась Полина. «Ага. Когда-то я от тебя это уже слышал», — припомнил я разговор с Лазаревой годовалой давности. «Какие трогательные воспоминания», — проворковала Лакримоза. «Милый, а ты, выходит, с малых лет ухлёстываешь за девочками». Вот с Рыженькой год назад познакомился, оказывается. — Это не то, что ты думаешь. Другое совсем. — Да ну. Очень жаль, если это так. Девочка симпатичная. Я бы на твоем месте не стала ее выпускать. — Эй, ничего, что я здесь стою и все слышу. — растерянно спросила Полина, которая явно не ожидала от ведьмы такой возмутительной наглости. — Как-то это не очень вежливо. — Неужели? — подмигнула ей ведьма. — Только не говори, что тебе было неприятно это слышать. «К тому же вежливость — это вообще не ко мне. Мне привыкло говорить то, что думаю, даже если это не всем нравится». «Нашли, что обсуждать», — сказал я, недовольный тем, куда вдруг свернул разговор. «Между прочим, у нас здесь совсем другие цели, не забыли?» Я сделал светящийся огонек немного ярче и пошел вдоль скалы. Вскоре я услышал шаги за спиной. Девчонки о чем-то там разговаривали между собой, но говорили настолько тихо, что мне их было не слышно. Жалко, конечно, чего уж тут. Я бы с удовольствием послушал. Вот ты, Брагим, почему его никогда нет рядом, когда он мне очень нужен?»